Глава 12. Особняком в горьковском творчестве стоит пьеса «Сомов и другие». Драма, посвященная процессу промпартии и шахматному делу, первым советским публичным процессам, на которых обвиняемые признавались во всем и получали смертные приговоры, заменяемые поками с различными сроками. Это были процессы над научно-технической интеллигенцией, в основном из числа старых спецов, И задача их была срочно найти вредителя, на которого легко списать все неудачи в народном хозяйстве. А неудач хватало. Голод, катастрофическое падение производительности труда, отсутствие нормальных стимулов на производстве. Требовался, во-первых, виновник, а во-вторых, страх. Горький писал Леонову 11 декабря 1930 года, что читал газетные отчеты о суде, задыхаясь от бешенства. Ясно, что ненависть была направлена на врагов народа, названных в том письме под лицами, а никак не на режиссеров показательного процесса. Именно в 1930 году Горький с особенной яростью обрушивается на западных интеллигентов, пытающихся защитить своих российских коллег и указывающих на явные нестыковки в тезисах обвинителей. Горький, в отличие от западных борцов за права человека, безоговорочно поверил всем обвинениям и тут же принялся работать над агитационной пьесой. Наиболее любопытен в ней именно образ вредителя, Сомова. Это завершение важной линии горьковского творчества. У нашего правоверного Ницшианца встречаются два типа сильных личностей, намеченных, как мы говорили, еще в «Старухе» и «Зергиль». Это Данко, жертвующий собою для людей, и Ларра, людей презирающий. Ницшианство бывает хорошее и плохое. Когда герой-одиночка спасает людей, творит шедевры, испытывает любовную страсть, он вызывает авторское восхищение. Когда он высокомерен и на каждом шагу самоутверждается, полагая всех прочащих мыслящим тростником, автор его решительно осуждает и всячески отмежевывается. Сомов как раз ницшанец второго типа, презирающий людей. Заметим, что ницшианцы-убийцы, ницшианцы-безумцы у Горького чаще всего интеллигенты, а положительные сверхчеловеки обычно либо босяки, либо в позднейшую эпоху большевики. Сомов сделался вредителем не только из-за обиды на советскую власть. Это скорее мотив его матери Анны, жалеющей о старых временах. Сомов руководствуется ни личной местью, ни политикой, ни эстетическим отвращением к советским манерам и вкусам, а чрезмерной гипертрофированной жаждой славы и самоутверждения. Ему кажется, что он прозябает, нет истинного дела, подлинного дерзания. Он становится вредителем, потому что это единственный доступный ему способ подняться над массой. Но масса, устами старых рабочих Крыжова и Дроздова, разоблачает вредителя и спасает завод. Образ человека, испытывающего границы собственной власти и тщетно пытающегося расслышать окрик собственной совести, для Горького опять же не нов. Стоит вспомнить провокатора из рассказа Карамара. Сомов, персонаж, которому тщеславие и жажда самоутверждения заменили совесть. Жена Лидия обзывает его фашистом, потому что фашизм в понимании Горького как раз и начинается с высокомерия. Внутренне эта концепция очень стройна. И единственный ее порог в том, что с действительностью она не имела ничего общего. Сомов – персонаж вымышленный, умозрительный. Демонический Сомов – Горьковская не особенно удачная попытка оправдать для себя показательные процессы, выдумать мотивацию для вредителя. Поскольку никакого вредителя не было в природе, если не считать вредительницей советскую власть, художественная убедительность драмы оказалась на нуле. Несмотря на дружные восторги слушателей, главным образом из семейного и дружеского круга, Горький от публикации и постановки Сомова и других отказался. Это делает честь его интуиции. Не то до «Чужой тени» Константина Симонова на советской сцене могла бы появиться пьеса о вредителях, считающих себя недооцененными, и отважных, но вежливых чекистах, обещающих немедленно разобраться, что к чему. Глава 13. Однако агитационная деятельность Горького, разумеется, далеко не ограничивалась театром. Никогда в жизни не было у него такого объема оргработы, как в СССР в 30-е годы, особенно сразу после окончательного, в 1932 переезда в Союз Советов. Больше всего он носился с двумя своими навязчивыми идеями – Первая — книжные серии, в которых пролетариату излагали бы в доходчивом виде историю мировой культуры, Русской революции, Фабрики заводов. Последняя инициатива, самая необъяснимая. Кому нужна история фабрики заводов, кто будет о ней читать, особенно если работает на этих заводах и фабриках? Коллективный писательский подряд необходимо было внедрять по мысли Горького хотя бы потому, что на внедрении классового труда стояла вся советская мифология. Сельское хозяйство подверглось коллективизации, так пора и литературу коллективизировать, как он уже пытался когда-то в знании. Привлечь лучших, раздать задания, разбить историю на главы, каждому вручить по главе «знай-пиши». Такой опыт уже был в сатириконе и вполне удачный, но тут-то все было всерьез. Преимущество у такого образа действий было ровно одно — писателю давали заработать. Но необходимость знакомиться с фабрично-заводскими архивами, выслушивать рассказы пролетариев, описывать жизнь удалых купцов, талантливых, но исторически обреченных, реконструировать историю большевистской агитации на фабриках, перелистывать ломкие желтые страницы большевистской прессы, подгонять стилистику под слезливо-пафосную мать. О, как все это вязло в зубах, как невозможно было не писать, ни читать эту фабрично-заводскую историю. А ведь талантливые люди мучились. Смертельно больной Вагинов ездил на фабрику, производящую электрические лампочки. Мария Шкапская описывала историю ивановского текстиля. «Горький умер», серия прекратилась. Рукопись так и осталась не напечатанной Были у него и более удачные проекты. «Библиотека поэта», существующая поныне. «Жизнь замечательных людей», тоже процветающая. «История молодого человека». Он же придумал издательство «Академия» — новую усовершенствованную версию всемирной литературы. Все тот же коллективный писательский труд породил и лично горьким задуманную и отредактированную книгу о строительстве Беломорско-Балтийского канала, первой стройки социализма, на которой использовался исключительно труд заключенных. Причем уголовные и политические составляли уже примерно равные доли. Шел 1933 год. Сам Горький, посетив строительство в составе возглавляемой им группы лояльных литераторов, обратился к чекистам с нежными словами. «Черти драповые! Вы сами не понимаете, какое великое дело тут делаете!» И прослезился. Он это хорошо умел. Книга вышла в свет 20 января 1934 года, и была посвящена только что открывшемуся 17-му съезду партии. Впоследствии он получил название «Съезд победителей». Две трети этих победителей были потом репрессированы за то, что Киров на съезде чуть не обогнал Сталина по числу голосов при избрании генсека. Со-редакторами книги были Горький, а также низвергнутый, но еще не репрессированный вождь Раппа Леопольд Авербах. С чекистской стороны проект курировал начальник строительства Беломорканала Семен Фирин. Писателей собрали около 30 человек. Некоторые, как Булгаков, отклонили приглашение. Приняли его Алексей Толстой, Николай Погодин, Виктор Шкловский, Михаил Зощенко, Александр Авдеенко, Всеволод Иванов, Бруно Ясинский, Вера Инбер. Просился и Андрей Платонов, видимо, не столько ради легализации своего положения в литературе, сколько ради действительно уникального материала, который можно было в этой поездке увидеть, его не пустили. Интересно, что книга эта была в 1937 году запрещена. Двое из соредакторов были арестованы, а третий умер. Но в 1934 году она выглядела воплощением горьковской мечты. Коллективный труд – знакомство с жизнью, роскошное оформление. Писательская бригада стала главной единицей литературного процесса. Эти бригады, в их составе были и крупнейшие писатели эпохи, и литературные паденщики, и откровенные бездареконформисты, раскатывали по всей России, мешая великие дела с халтурой, бессмыслицу с подвигом, культуртрегерство с коллаборационизмом. Одни переводили с языков народов СССР бесконечные и одинаковые народные эпосы, а зачастую просто сочиняли эти эпосы. Так выживали серьезные поэты, вытесненные в ниши переводчиков, Липкин, Тарковский, Штейнберг, Шенгеля, Петровых. Другие переводили грузинских, украинских, белорусских коллег, дагестанских ашугов и казахских акинов на русский язык. Третьи воспевали железную дорогу, отправляясь в агитпоезде, состав которого утверждал лично Лазарь Каганович, транспортный нарком и вернейший Сатрап. Вершиной же орг работы Горького в писательской среде стало создание Союза писателей, организации несравненно более массовой, чем Пресловутая Российская Ассоциация пролетарских писателей, разогнанная в 1932 году. РАБИЛ делила всех литераторов на пролетариев и попутчиков, отводя последним чисто техническую роль. Они могут обучить пролетариев формальному мастерству и отправляться либо на переплавку, то есть на производство, либо на перековку, то есть в лагеря. Сталин сделал упор как раз на попутчиков, ибо курс на восстановление империи с забвением всех интернациональных и ультрареволюционных лозунгов 20-х годов был уже очевиден. Попутчики, писатели старой школы, признавшие большевиков именно потому, что только им оказалось под силу удержать Россию от распада и спасти от оккупации, воспрянули духом. Требовался новый писательский союз, с одной стороны нечто вроде профсоюза, занимающегося квартирами, машинами, дачами, лечением, курортами, а с другой — посредник между рядовым литератором и партийным заказчиком. Горький занимался организацией этого союза весь 1933 год. С 17 по 31 августа в колонном зале бывшего дворянского собрания, а ныне Дома союзов, проходил его первый съезд. Основным докладчиком был Бухарин, чья установка на культуру, технику и некоторый плюрализм была общеизвестна. Назначение его основным оратором съезда указывало на явную либерализацию литературной политики. Горький брал слово «несколько раз», «Преимущественно для того, чтобы вновь и вновь подчеркнуть, мы не умеем еще показывать нового человека. Он у нас неубедителен. Мы не умеем говорить о достижениях». Особый его восторг вызвало присутствие на съезде народного поэта Сулеймана Стальского, дагестанского ашуга в поношенном халате в серой потертой папахе. Горький с ним сфотографировался. Они со Стальским были ровесниками. Вообще, во время съезда Горький очень интенсивно снимался с его гостями — старыми рабочими, молодыми парашютистами, метростроевцами. Вместе с писателями почти не позировал. Тут была своя принципиальная установка. Отдельно стоит упомянуть нападки на Маяковского, которые прозвучали в Горьковской речи. Он уже мертвого Маяковского осудил за его опасное влияние, за недостаток реализма, избыток гипербол, Видимо, вражда к нему была у Горького не личная, а идеологическая. Первый съезд писателей освещался в прессе широко и восторженно, и Горький имел все основания гордиться своим давним замыслом – создать писательскую организацию, которая бы указывала литераторам, как и чем им заниматься, а попутно обеспечивала бы их быт. В собственных письмах Горького в эти годы море замыслов, советов, которые он раздает с щедростью сеятеля, написать книгу о том, как люди делают погоду, историю религий и церковного грабительского отношения к пастве, историю литературы малых народов. Мало-мало радуются писатели, надо веселее, ярче, азартнее. Понять этот его постоянный призыв к радости можно двояко. Может, он собственный ужас перед происходящим так забалтывал, но ни в одном из очерков этой поры нет и тени ужаса, ни даже сомнений в безусловном торжестве справедливости на просторах Союза Советов. Один восторг. Так что другая причина, вероятно, в том, что литература 30-х годов так и не научилась талантливо врать, и если врала, то очень уж бездарно. Горький искренне недоумевал, видя это, Он был, как ни странно, чрезвычайно далек от жизни, которой жили большинство российских литераторов, не говоря уже о народе, о котором они писали. Представления его об этой жизни черпались в основном из газет, а почта его, видимо, строго контролировалась уже знакомым нам секретарем Петром Крючковым. На это указывает посещавший Горького в 1935 году Роман Ролан. Горький был искренне убежден, что живет в раю, и именно описание рая требовал от молодых коллег, тщетно пытаясь заразить их своим вечно-молодым азартом. Глава 14 Мы переходим сейчас к одной из самых спорных и запутанных тем в горьковской биографии. Запутанных нарочито, а на деле весьма простых. Речь идет об убийстве сначала его сына Максима, работавшего в НКВД, а затем и самого горького. Обе эти версии, превращающие реальность в кровавую шекспировскую драму, не имеют под собой никакой почвы, даром что высказывались любителями кровавых фабул бесчетное количество раз. Сталину для процесса над троцкис казиновьевским блоком понадобилась версия об убийстве буревестника неправильно лечившими его врачами, разоблачителем Сталина потребовалась версия об убийстве Горького Сталиным, разумеется, при помощи страшного чекистского яда. Бытует также версия о том, что Горького по приказу Сталина отравила Мария Будберг, с которой у писателя давно уже были чистоприятельские отношения. Но в СССР она продолжала наезжать и успела посетить умирающего друга. Она-то, оставшись с ним наедине на 40 минут, якобы и дала ему то ли отравленную конфету, то ли ядовитую таблетку. Всем этим версиям есть числа, и весьма жаль, что люди, никогда толком не читавшие Горького и ничего о нем не знающие интересуется лишь этим аспектом его богатой биографии. На самом деле случилось вот что. На майские праздники 1934 года на даче Горького в Горках, где он обычно проводил время с мая по сентябрь, собралось множество народу, в том числе красный профессор, советский философ, специалист по диамату и орг-секретарь Союза писателей Павел Юдин, по совместительству спортсмен, морж, любитель крепких напитков, и большой друг Максима Пешкова. Сближали их спортивные увлечения, автомобили и упомянутые напитки. С бутылкой коньяку они пошли к Москве-реке, бутылку эту там распили и прямо на земле заснули. Юдин проснулся, Пешкова будить не стал и пошел наверх. А Максим еще час поспал на холодной земле, а на следующий день слег с воспалением легких. Может быть, его удалось бы спасти, если бы регулярно бывавшие в доме Горького профессора Плетнев и Спиранский не враждовали между собой. Максим просил позвать Спиранского, Плетнев продолжал лечить его по собственному методу, а когда в последнюю ночь Максима за Спиранским все-таки послали и попросили сделать блокаду по его методу, он сказал, что уже поздно. В последнюю ночь Максима с 10 на 11 мая 1934 года Горький сидел внизу на первом этаже дачи в Горках и беседовал со Спиранским об Институте экспериментальной медицины, о том, что надо сделать для его поддержки, о проблеме бессмертия, о Максиме не говорили. Когда в три часа ночи к Горькому спустились сказать, что Максим умер, он побарабанил пальцами по столу, сказал «это уже не тема» и предложил говорить о бессмертии. Можно назвать это признаком железной целеустремленности и величия, можно душевной глухотой, а можно панической растерянностью перед лицом трагедии. Павел Басинский вспоминает, что, узнав в Америке в 1906 году о смерти от Менингита дочери Кати, Горький пишет покинутой им жене письмо, в котором требует беречь сына, и цитирует собственный сочинявшийся тогда же роман «Мать», о том, что нельзя бросать своих детей свою кровь. Это уже вопиющая нравственная глухота — утешать скорбящую мать, вдобавок брошенную им ради новой жены, цитатой из собственного сочинения. Впрочем, всегда найдутся люди, которым глухота как раз и кажется признаком истинного величия, сосредоточенности на единственно важном, в ущерб и приходящему. Смерть Максима, однако, подкосила Горького. Это был уже второй его ближайший родственник по имени Максим, причиной смерти которого он себя чувствовал, и не без оснований. Сначала он заразил холерой своего отца, и эта вина без вины стала проклятием всей его жизни, ибо губить людей вокруг себя суждено ему было и в дальнейшем. Почти все его окружение после его смерти тоже погибло, и почти все близкие к нему люди были обвинены в его гибели. Теперь, за два года до смерти, в старости, он становился причиной гибели собственного сына, тоже Максима и тоже без вины. Формально Максима погубила случайность, но на деле он чуть ли не с рождения был заложником отцовской славы и отцовского образа жизни. Он бывал у Горького на Капри, постоянно жил у него в Сорренто, в 20-е, а в 30-е, будучи давно женат, Так и не зажил отдельным домом. Бытовала крайне нелестная для Горького версия о том, что у писателя был тайный роман с женой Максима Надей Введенской, известной под домашней кличкой Тимоша. Версия, эта, по всей видимости, восходит к Горьковскому рассказу на плотах. Романы с чрезвычайно обаятельной и легкомысленной Тимошей приписывались многим людям из Горьковского окружения, в частности Ягоде. Максим всегда находился в тени отцовской славы. Унаследовав от отца обаяние и артистизм, он, по свидетельству Ходосевича, оставался вечным ребенком. Был поверхностен, легкомысленен, инфантилен. Инстинкт самосохранения был у него снижен. Он многожды попадал в аварии на горьковском автомобиле, обожая гонять на предельной скорости. И, в общем... Ни его образованием, ни воспитанием Горький систематически не занимался. Он, шутя, грозился навести порядок в доме, но все это оставалось разговорами. Он чувствовал себя ответственным за беспутную жизнь и случайную бестолковую смерть Макса. Но в ней ему почудилось предвестие и собственной гибели. Отец Максим и сын Максим ушли. Остался он, главный Максим, взявший это имя в честь первого, И подаривший его второму главный максималист русской литературы. И через два года, тоже весной, по возвращении в Москву с крымской дачи в тесселе Мисхора, где когда-то едва не умер от воспаления легких Лев Толстой, он заболел тяжелым гриппом, по одной из версий, простудился на могиле сына, посетив ее сразу по возвращении в Москву перед отъездом в горки. Этот грип привел к воспалению легких. А легкие у Горького к 1936 году были в таком состоянии, что профессор Плетнев находил жизнеспособными лишь 10-15% всей легочной ткани. Удивительно было, как Горький сохранял способность ездить, работать, встречаться с бесчисленными посетителями, жечь свои любимые костры в горках и тесселе. Он был пироманом, обожал смотреть на огонь, отвечать на сотни писем, читать и править тысячи рукописей. Он был тяжело болен все последние годы, и говорить о его отравлении мог только человек, об этом не знавший или не желавший знать. Понятно, зачем понадобилась эта версия Сталину. Он должен был инсценировать раскрытие государственного переворота, который якобы готовил Егода. Но зачем эта версия, правда, с другим главным фигурантом-публицистом постсоветской эпохи, понять решительно невозможно. На Сталине достаточно реальных грехов. Он внимательно следил за состоянием Горького и, возможно, желал его скорейшей смерти. Не исключено, что Горький ему действительно начинал мешать. Но здесь, кажется, скорее стоит согласиться с Александром Солженицыным, заметившим, что Горький воспел бы и 37-й. Не из трусости даже, а просто в силу отсутствия других вариантов. Сам себя загнал в ситуацию, из которой выхода нет. Только до конца идти со сталинизмом против фашизма все громче обличая кровавых лавочников и их пособников. Уважать его можно, по крайней мере, за последовательность. Сталин приезжал к больному Горькому трижды, 8, 10 и 12 июня. Тут тоже много мрачного абсурда, как и в той ночи 11 мая 1934 года, когда Горький, пока его сын умирал, говорил со Спиранским об экспериментальной медицине и о бессмертии. Горький говорил со Сталином о женщинах-писательницах и их прекрасных книгах, о французской литературе и о положении французского крестьянства. Все это похоже на бред. Да может, он и бредил на самом деле. Иной вопрос, почему Сталин трижды с таким незначительным интервалом приезжал к нему? Торопил смерть? Не похоже, в его распоряжении был достаточный арсенал средств, чтобы ее ускорить, не появляясь у Горького лично и не навлекая на себя подозрений надеялся сохранить. Известно же, что 8 июня его появление фактически спасло Горького. Он задыхался, уже синел, но при появлении Сталина и Ворошилова значительно ободрился. Горький еще мог быть нужен Сталину, не обязательно для показательного процесса, в котором он мог быть фигурантом, но именно как посредник между западной интеллектуальной элитой и советской властью. Живой Горький был нужнее мертвого, тем более что готовность служить задачам Сталина и одобрять его курс он продемонстрировал многократно. Правда, Сталин проявлял известную подозрительность, не выпустил Горького на Конгресс защитников мира в 1935 году, но Горький сам туда не рвался, он хотел заканчивать Самгина, понимая, что осталось ему немного, а главное, чувствовал себя весной 1935 года очень слабым. Трудно судить об истинных намерениях хозяина, как называли его все чаще, но говорить о том, что Горький помешал бы провести процессы 1937 года, как минимум странно. Как раз заботой о жизни и здоровье Горького можно было объяснить устранение Егоды. Вот недостаточно берег, погубил Максима, и Горький принял бы эту версию, потому что она снимала бы вину за Максима с него самого. Визиты Сталина не помогли. За день до смерти Горький сказал Липе Чертковой, «А я сейчас с Богом спорил, ух, как спорил». Через день, 18 июня, он закончил этот спор навеки. Или ушел доспорить лично, это уж кому как нравится. Глава 15. После смерти он был канонизирован окончательно, похоронен в Кремлевской стене внедрен в школьную программу, провозглашен величайшим из когда-либо живших в России писателей творцом нового и лучшего из возможных художественного метода. Все это мало способствовало его серьезному изучению, адекватной интерпретации и читательской любви. Правда, изучение Самгина оставалось одной из немногих возможностей серьезно разговаривать о русской интеллигенции и вообще о предреволюционных умонастроениях. После «Перестройки» когда подпочвенные силы общества вырвались наружу, по выражению Льва Анинского, с той же стремительностью и властностью, как в 1917 году, отношение к нему повернулось на 180 градусов. Его стали провозглашать певцом угнетения, сатрапом и чуть ли не маразматиком. Лишь на рубеже веков стало ясно, что в России в очередной раз победила не свобода, а новая, более изощренная форма угнетения что борьба против тирании была на деле борьбой за торжество энтропии. Эта-то энтропия и стала сводить счеты с Горьким, очерняя идею революции как таковую, утверждая, что любая мечта о переустройстве общества приводит к катастрофе и большой крови, что человеку не нужно работать над собой и делать из себя сверхчеловека, а нужно как можно больше потреблять и как можно меньше при этом думать. Это разложение под видом свободы окончательно, казалось, похоронит и скомпрометирует горьковскую мечту о новых людях, бесстрашных, свободных, обладающих нечеловеческими интеллектуальными и физическими возможностями. Но тут как раз выяснилось, что энтропия не менее убийственна, чем революция. Во многих отношениях она еще хуже. У революции есть хотя бы свои идеалисты, свои святые, а у распада и деградации их нет. Больше того. Оказалось, что отказ от идеалов ведет не к мирному буржуазному существованию, а к стремительному скатыванию в пещерные времена. Готовность поступиться всем ради стабильности, триумф невежества и лени оказываются немногим лучше сталинизма. Да и вспомним слова «жить стало лучше, жить стало веселее» сказал именно Сталин, и именно в 1937 году. Тоже стабильность была. Тут-то и оказывается, что горький, обделенный вкусом, неразборчивый в дружбах, тщеславный, часто ошибавшийся, склонный к самолюбованию и вранью при всем своем облике буревестника и правдолюбца, мечтал о том, без чего человечество не сможет существовать, о новом типе человека, сочетающего силу и культуру, гуманность и решимость, волю и сострадание. И если его сочинения не могут подарить нам убедительный тип этого человека, то уж о том, какими не надо быть, они расскажут достаточно. Ведь он обличал ту самую русскую жизнь, которую мы сегодня обожествляем под именем «Национальной матрицы». Ведь он выступал против того, что мы сегодня считаем своей национальной спецификой. Ведь он учил... Не мириться, не соглашаться, не останавливаться. Словом, вылезать из того болота, которое сегодня, после многих лет бурь и путаницы, выглядит таким уютным. То, что личный путь Горького привел в тупик, ровно ничего не доказывает. Лишь многочисленные самгины могут радоваться его жизненной катастрофе, повторяя прекрасные слова ужа «Летай или ползай, конец известен». Если пытаться летать, можно 20 раз рухнуть в море, а на двадцать первый полететь. Но если всю жизнь ползать, ни до чего хорошего уж точно не доползешь. Именно поэтому сегодня на очередном переломе русского исторического пути стоит помнить, читать и перечитывать странного, неровного и сильного писателя Максима Горького. Хватит спрашивать себя, был ли Горький. Он был.